Он в ужасе обнаружил у прилавка целую кучу сломанного кирпича и огромную дыру в выломанной стене, смежной с магазином Гордона. Сыскная полиция немедля прибыла на место и убедилась в точности описанной лавочником картины. Проникнув в магазин Гордона, она обнаружила полный разгром. Всё было перерыто, разбросано и перевёрнуто.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 начиная от одного и до восьми каратов. Бумажник и наиболее ценные вещи были похищены из шкафа, куда их запирали на ночь, менее ценные захвачены из витрины. В серебро оказалось все в целости. Общая сумма похищенного была заявлена Гордоном в 500 тысяч рублей. По просьбе полиции ограбленный ювелир вскоре представил подробнейшую спецификацию пропавших вещей. В ней не только были перечислены все пропавшие ценности, не только был указан точный вес металла и камней каждого из них, но весьма искусно были воспроизведены соответствующие рисунки. На большинстве вещей имелись отметки «Зе-Ге». Это клеймо принадлежало мастеру Гутману, обычно работавшему на Гордоне и имевшему крупное ювелирное дело в Голландии. С представленной описи были сняты во множестве копий фотографические снимки –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 Варшавские воры и южные, часто армяне и греки, схожи по своей работе, по степени предприимчивости, масштабы и дорогостоящему оборудованию их варшавского арсенала, но в то же время различны по психологии. Варшавский вор при наличии веских хулиг перестаёт отпираться. Южный же, особенно грек, будучи припёр к стенке уликами, всё же продолжает упорно отрицать свою вину, возводя это бесцельное запирательство в своеобразную систему.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 Обследовав местных ювелиров и ломбардов и найдя ничего, он принялся за банки, которые давали суды под обеспечение драгоценностей. Но и эти поиски не увенчались успехом. После Ростова Ка принялся за Кишинёв, но и тут счастье не улыбнулось ему. Наконец он перенёс свою деятельность в Одессу. И тут при осмотре залогов в городском ломбарде Ка наткнулся на ряд вещей, несомненно принадлежащих Гордону.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 Допив бутылку и начав другую, оценщик приблизил своё кресло и таинственно заговорил. Я знаю человека, заложившего у нас вещи, и просмаковав произведённый этими словами впечатление, продолжал. Есть тут в Одессе некая любка-звезда, её чуть не весь город знает. Шьётся она всё больше с гречьём, водится с греками. Так вот, это самая любка. Неделю две назад явилась в ломбард с каким-то храмым греком. Последний и заложил вещи.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 К. записал номер дома, затем заявил. «Ночь такая чудная, непройтись ли нам пешком?» С удовольствием согласился оценщик. И они отпустили извозчика. К. стал раздумывать. «Пожалуй, из этого мошенника ничего больше не выудишь. Он, несомненно, косвенный участник в этом деле, а потому осторожнее будет его немедленно арестовать». Придя к такому заключению, К. заведение вдалеке городового схватил оценщика за шиворот и принялся окричать. «Караул! Грабят!» Подбежавший городовой дал свисток. Из-под земли вырос другой, и Ка с оценщиком повели в ближайший участок. Тут дело разъяснилось. Оценщик был арестован, а Ка с двумя агентами ночью же произвел на его квартире обыск. Кроме двух колец, о которых говорил задержанный, ничего другого не нашли. Отправились с обыском к Любке, но и у нее ценности обнаружено не было, но зато нашлось письмо, присланное ей из Севастополя неким грекам Герополос, в котором последний писал «Известите Храмову, что в четверг в два часа дня я выезжаю в Смирну на пароходе «Амфитрида». До отправления парохода у Ка оставалось каких-нибудь десять часов времени».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 Ика после некоторого колебания решила отправиться в Константинополь. Что за экзотическая, что за своеобразная страна это Турция, рассказывал мне впоследствии Ка. Сознаюсь вам откровенно, что мои исторические познания вообще не особенно глубоки, а в отношении Турции тем более. Где-то в закоулках памяти мерещились мне щит Олега, а Есофии, пару вселенских соборов, и если прибавить ещё гарем и фески и халву, то этим исчерпывалось моё представление о Царграде. По приезде в Константинополь, прежде всего я направился в русское посольство, рассказал о цели моего приезда и просил помощи у казаний. Ко мне был прикомандирован грек, служивший драгоманом при нашем посольстве. Я объяснил ему, что мне необходимо разыскать некоего грека Сериодиса. Драгоман оказался весьма ловким и услужливым малым. Он посоветовал отправиться к губернатору Галаты и Перы, европейской часть, который являлся в то же время начальником полиции.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 Что он, разумеется, будет найден, и что я точже буду извещён. После этого последовали опять поклоны, и я наконец ощутился на свободе. Прошло дней три, но от губернатора вести не поступало. Я стал бы отчаиваться в успехе своих розысков, как вдруг в помощь явилось неожиданно от моего староотного драгомана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 Стою как-то в толпе за спиной Грек, он произнёс негромко: "Сири Одис", и Осиев быстро обернулся, но затем, спохватившись, поспешил скрыть своё удивление. Мы немедленно отправились на перв в гостиницу, где остановился предполагаемый Сири Одис, но его дома не оказалось, и мы принялись бродить по городу, решив зайти ещё раз позднее. Как вдруг, проходя мимо одного из ресторанов, драгоман толкнул меня в бок и прошептал: "Вот он, сидит на веранде".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 Я вижу в окну прокурора вашего суда. Вон он идёт по улице. Догоняйте его скорее с вашим драгоманом. Объясните всё, он вам, наверное, не откажет в рекомендательной записке к нашему министру. Удивился я такому прощённому делопроизводству, но опустился с драгоманом в припрыжку за прокурором. Прокурор оказался милым и обязательным человеком, хорошо знающим нашего драгомана.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 Я собирался был его ввести для суда в Россию, но греческое консульство в Константинополе не выдало его заявив, что по греческому суду он понесёт более тяжёлые наказание. Герополус с русским судом был приговорён к 3 годам тюремного заключения, а оценщик за покупку заведомо краденок 6 месяцам. Люпка была оправдана, а хромой грек остался не разысканным. За более чем подозрительное поведение администрация Одесского ломбарда поплатилась потерей заложенных вещей и выданных под них денег. Так была ликвидирована кража у Гордона.